Глава тридцать седьмая Террорист просто ушел, слуга последовал за ним. Карельский и не подумал присоединяться. Даже никакого стыда за свое решение не испытывал. Воспитание не позволяло. Пришлось провести еще несколько нервных минут в жалком убежище. Опять же, невеселые мысли. И зачем он убежал? Все было почти хорошо. Еда, живчик крыши над головой, в конце концов, и никаких трехметровых уродов. Всплыл образ безутешной галки. А вдруг мне разрешат хоть по телефону с ней поговорить? Жалость к себе затмила здравый смысл, просто зашкалила, и Карельский решился. Прикинув, где может быть элита, если, конечно, монстр жив, он пошел на восток, вверх по течению. Рассудив так. Зараженных, когда они пересекали реку, должно было снести на запад а значит, он выйдет на берег в более-менее безопасном районе. С этими мыслями профессор прошел пару сотен метров сквозь кусты, деревья. Он совершенно не думал о безопасности таких прогулок и уж точно забыл о Сухмете. Сколько он так прошел, знает только Стикс. И везло ему, пока кривая не вывела на берег. А там... Радостно зорчавший бегун бросился в его сторону. Остальная толпа, коих было не меньше десятка, повторила маневр собрата. Карельский, завидев этот ужас, принял единственное правильное решение. Побежал к воде. Страх придал сил. Об этом эффекте знают многие. Ни разу не спортсмен может легко перемахнуть через двухметровый забор. Другой прогонит дикого зверя, используя обычную палку. А Карельский не заметил, как оказался в сотне метров от берега, Холодная вода и отсутствие опоры в виде бревна нисколько его не смущало, потому как зараженные безнадежно отстали. До самого стойкого пара десятков метров, и тот, потеряв опору под ногами, уже подумывал развернуться. Профессор этого не видел. Он все греб и греб. Ноги встали на дно. Тогда он побежал, не замечая, что во время бешеного заплыва потерял обувку. И клевец лежал где-то на дне реки. Забег закончился в лесу. Босая нога зацепилась за корень, и Карельский полетел в кусты, хорошенько разодрав при этом лицо. Успокаивая хриплое дыхание, профессор уселся на задницу и осмотрелся. Никто не гнался по лесу, ломая ветки, и жуткого урчания тоже не слышно. Сквозь туман страха и беспамятного отчаяния стал пробиваться здравый смысл. Что же я наделал? Профессор бывал в парках в родном городе, и ни за что бы там не заблудился, Все дорожки знакомы. А сейчас он судорожно осмотрелся. К своему стыду Карельский не знал, с какой стороны он прибежал, и, соответственно, не имел понятия, куда теперь идти. Чужой лес жил своей жизнью. Где-то таковал тетерев, пели мелкие птицы. Так, спокойно, истерик еще не хватало. Нужно исходить из того, что есть. Профессор осмотрел себя. Мокрая роба... Сбитые в кровь ноги, он только сейчас осознал, что остался босым. Холод и боль — вот что у него есть. «Погоди, погоди!» — уговаривая самого себя, Карельский пытался найти зацепку. «В ситуации, когда за тобой гонятся чудовища, нет ничего приятного, а тем более романтичного. Страх делает их еще более ужасными, и включаются глубоко заложенные рефлексы. Бежать без оглядки, прятаться». Зарыться в какую-нибудь пещеру или нору. А если нет ни того, ни другого, то и лес подойдет. Главное, с глаз долой. Он бежал по прямой, не разбирая дороги. Большой палец правой ноги кольнуло больно. Точно. Какой же я идиот. Я же обо что-то споткнулся. Глаза быстро нашли причину. Кривой корень. Профессор бегло осмотрел его. Значит, там теоретический юг. Тогда мне туда. Повернулся на север. Далеко, предположительно в западном направлении, раздался одиночный выстрел и сразу же громкий рык. Для Карельского это послужило сигналом к движению. Но теперь уже не бегом, тихо, спокойно, обдумывая каждый шаг, благо босые ноги к тому располагали. Сухмед увлекся вскрытием голов зараженных и не заметил, как пропала точка профессора. Дергаться он не стал. Жизнь учила не спеша, вот и теперь не торопился. Удивительное дело. Вскрыв первом топтуна, он обнаружил, что внутри сухо. Профессор говорил об этом, но сухмет не доверял словам, предпочитая им действия. Нужно проверить лично. Настоящая грибница. Даже пахло по-особому. Но ну, вместо грибов — разнокалиберные камушки. С он узнал. Были и другие, маленькие, желтые, похожие на конфеты из детства. Второй зараженный походил на бронированную свинью. Сухмед даже засомневался, стоит ли пачкаться. Затем вспомнил наущение наставников. Ему даже водку пить приходилось, и сейчас приходится, а это всего лишь мертвая свинья. Если свинья поможет победить врага, используй ее. Сухмед использует. Он собрал все, включая нечто похожее на паутину, бросил взгляд на Ибна. Необязательное действие, скорее дань привычки. Он и без того знал, где помощник и чем занят. Отдал ему команду и сразу почувствовал, как подступает особый голод. Вспомнились слова ученого. «Мы теперь зависимы. Зараженные от нас, мы, соответственно, от них». Сухмед еще не смирился, но придется. С этими мыслями он вернулся в убежище за деревьями, зная, что никого там не найдет. Ибн уже проверил. Ни крови, ни следов борьбы. Похоже, не выдержал и решил вернуться. Глупец. Жаль. Особой нужды в профессоре не было. Рано или поздно Сухмед бы его убил. Знания. Никчемный человек обладал хоть какими-то знаниями. Теперь придется добывать их самому. «Значит, не я тебя убью», — философски подумал Сухмед и воспользовался своим даром. Так он считал. С недавних пор он знал, куда нужно идти, полагая, что его направляет Бог. Все дело в карте. Нужно было закрыть глаза и сосредоточиться на мысли о дороге. В голове всплывало призрачное видение, что напоминало одеяло, сшитое из сотен разноцветных лоскутов. Дорога, а ничем другим это быть не могло, петляла по лоскутам, проходя сквозь зеленые и синие, черные оббегала по дуге. Дорожка вела на юг, постепенно сворачивая на запад, большому красному пятну. Несмотря на расстояние, а это не один месяц пешим шагом веяло от него чем-то сильным и зловещим, и еще оно притягивало, словно магнит. «Ну что ж, если Бог хочет, чтобы я прошел этот путь пешком, я пройду. Кто бы не встретился на пути, какие бы трудности не задержали, я справлюсь», — пообещал Сухмет себе и Богу. Тихо, словно кот, заурчал Ибн. Жизненный опыт сработал быстрее мысли. ли секунды — и тело в сидячем положении за толстым стволом. Слуга повторил его действия синхронно. Спустя пару секунд послышалось многоголосое урчание. Целая толпа, не меньше десятка зараженных, брела по берегу вниз по течению. Среди них не было матерых тварей, все похожи на людей. Сухмед уже научился определять опасность и даже мог взять парочку под контроль, но не станет этого делать. Хватило опыта стой сильной. Колпа, что напоминала Сухмету базарных бабок, вдруг остановилась и даже заткнулась. Первый из идущих стал принюхиваться. Некоторые попятились назад, но как-то нерешительно, словно против воли. «Боятся старших», — понял он, «даже мертвых». Никто на них не нападал, а из соперников только несколько диких чаек. Так что страх быстро отпустил — и самые шустрые налетели на бесплатное угощение. Ибн опять тихо заурчал. В этот раз, как понял Сухмет, причина в другом. Он не прочь присоединиться к собратьям. «Слуга хотел жрать?» — вспомнились слова ученого. «Зараженные всегда в поиске. И что-то еще про бешеный метаболизм». Прикинув свои припасы, он тихо сказал, «Придется потерпеть. Пошли. Мог бы сделать это мысленно». Не зная толком о своем даре, Сухмет ощущал слугу своим продолжением. Третья — удаленная рука, если можно так сказать. Ибн был очень голоден и не понимал, почему нельзя. Но и возражать тоже нельзя. Так что, повторяя движение хозяина, который так и остался на корточках, он поплелся вслед. Стикс сложен и прост одновременно. Все зависит от человеческого характера, умения воспринимать действительность. Сложен, потому что непонятно, зачем он вообще, кто им управляет. И прост, как зубы дикого зверя, как дуло автомата, приставленного к голове. Сухмету в этом отношении повезло. Он вырос в среде, где убийство, даже если убийца ребенок, не считается чем-то предосудительным. Мужчина должен доказать, что он чего-то стоит. Дядя дал ему автомат и приказал казнить отступника. Сухмет казнил и никогда не сожалела о даже если казнил женщин, не дрогнул ни один мускул. Вот почему, проходя сквозь разграбленную деревню и разглядывая убитых, а порой и изнасилованных жителей, он сохранял спокойствие. Ибн, несмотря на наличие мяса, тоже не дергался. Приказ хозяина. Отрубленные головы, истерзанные пытками тела, молодые женщины со срезанными грудями, лежащие в форме звезды. На такое способны только люди». В глаза бросилась картинка, нарисованная кровью на стене магазинчика. Карточная масть пики со скрещенными под ней костями. Такие вещи хорошо запоминались. Сухмед не хотел кормить Ибна людьми, но не из-за моральных побуждений. Он понимал, что в скором времени придется это сделать. Нацист не в счет, это не человек. Будет кормить, но не сегодня. Деревня была небольшой, но оставалась деревней. Под ногами попадались следы жизнедеятельности животных. Одно из них мычало где-то за забором. Туда он и направился. Слуга засуетился, тихонько урча, порывался обогнать хозяина. Да куда там, контроль был абсолютным. Хозяин прошел во двор. Куры, свиньи, корова у забора, полный комплект скотины. Ибн аж присел в первый момент, потекла густая слюна. Бедная корова... Все-таки есть у них инстинкт самосохранения — Вжалась в забор. Сухмед прошел дальше, к клеткам. Открыл первую и отошел. Реакция слуги поразила. Получил свободу на какие-то пару секунд, а в загребущих лапах уже по кролику. Отпустив Ибна на длинном поводке, Сухмед пошел в дом. Нужно было быстро пополнить припасы. Что-то ему говорило, нельзя тут задерживаться. Скоро придут настоящие хозяева. К счастью, в доме нашлось все необходимое — консервы, вода, спиртное, даже пара буханок хлеба. Хотелось пробежаться на предмет оружия, может, и в соседние дома заглянуть. Но время! Сухмет буквально чувствовал, как оно утекает. Потянул третью руку на задний двор и огородами. Уже в поле, перед лесопосадкой, он обратил внимание на Ибна. Тот тащил недоеденного поросенка. Мужчина хотел было выбросить грязное животное, но вовремя одумался — «Где добыть пищу для этого проглота? Не дичь же в лесу ловить. Слуга полезен, а то, что он ест, не его сухмета дело».